Глава 18. Веселье. Ничего не оставляйте на потом. Завтра может и не настать. Бросайте все и делайте сегодня то, что всегда хотели: Слова автора. Жизнь непредсказуема. Выбросьте обиды друг на друга и любите, когда любится. Слова автора Катя Айнилин. Мак появился словно из ниоткуда. До этого я ни разу не видела его в толпе. Хотя нет-нет, да и оглядывала местных жителей в поисках мужчины. От чего то мысли о нем не отпускали меня. И даже сейчас при его появлении я вся подобралась и даже подалась немного вперед. В душе надеялась на его победу, даже пальцы скрестила. На мои действия Лучина лишь ухмыльнулась, никак не прокомментировав. Наши взгляды... устремились на Аббаза. Даже слово обрадовался появлению своего спасителя и надеялся на то, что хоть ему удастся добраться до самого верха столба. На это рассчитывала и я. Почему? Не смогла объяснить бы даже самой себе. Но за магом наблюдала, затаив дыхание, и в душе болела за него. Толпа вокруг вдруг тоже затихла, будто любое их слово могло нарушить все. Все взгляды присутствующих были устремлены на одного база. Я была уверена, что многие внутри себя озвучивали, чтобы маг забрал приз. Но казалось, что мужчина не замечал повышенного внимания к себе. Он держался уверенно и спокойно. Снял с себя верхнюю тонкую курточку, кинул ее на пожухлую траву и подошел к столбу. Пару секунд просто постоял, словно договаривался со столбом. Затем обхватил бревно руками и ногами и полез наверх. Все молчали, пока он не дошел до середины. Затем кто-то первым выкрикнул слова в знак поддержки магу. За ним подтянулись и остальные. Вскоре все местные жители чуть ли не кричали, задрав головы и следя за действиями Аббаза. А маг все поднимался наверх, словно ему это никакого труда не составляло. И мужчина добрался до приза. Всем на радость. Присел на маковку-столба и открыл мешочек, будто хотел узнать его содержимое. Примечание. Маковка-столба. Разговорная. Верхушка. Макушка-столба. Конец примечания. Но мужчина даже не стал заглядывать внутрь. Тут же начал раскидывать монеты. Детвора кинулась собирать медики. Затем он помахал всем этим мешочком и начал спускаться. Оказавшись на земле, он подхватил свою куртку и направился в нашу сторону. Вот тут я поняла, что надо делать ноги. Схватила лучину и потащила девушку в сторону реки. «Эй, ты чего?» Подруга попыталась меня остановить, но не тут-то было. Встречаться или пересекаться с Аббазом я не собиралась, как и не была готова. Рядом с рекой старшее поколение вовсю готовилось разжечь костер. Несмотря на то, что уже становилось темно, никто не спешил расходиться по домам. Наоборот, все только собирались в одну кучу и занимали места за столом. Вокруг горели факелы, освещая простую мебель из досок. Женщины готовили большой котел, чтобы сварить в нем кашу с мясом. Другие накрывали на стол уже готовым съестным. Домашние пироги, соленья, сало. Все продукты были подготовлены и ждали своего часа. Мужчины уже успели разлить горячительное по чашкам и вели негромкие разговоры. Молодежь тоже была здесь, но многие уже сформировались в пары и прогуливались вдоль реки. Мы с Лучиной тоже не нашли себе занятия. От нашей помощи женщины отказались. И нам ничего не оставалось, как тоже пройтись вдоль воды. К нам присоединился и Слован. На сегодня он сделал все от него зависящее. И теперь тоже мог отдохнуть вместе со всеми. И пока мы разгуливали по берегу речушки, изредка перебрасываясь короткими фразами, местные жители затянули песню. Народный фольклор звучал красиво, особенно при таких обстоятельствах. Вечер, костер... И сплоченные жители деревни. И мне захотелось поблагодарить Лучину, что она вытащила меня из дома и из моего кокона. Здесь все было так душевно и по-доброму, что самой хотелось пуститься в пляс. Мое желание тут же было исполнено, будто я его загадала вслух. Девушки взялись за руки и встали в хоровод. За ними подтянулись и парни, заняв места в общем круге рядом с теми, кто был им мил по душе. Мы с Лучиной решили тоже присоединиться к ним. И пока взрослые следили за костром и кашей, молодежь развлекала их песнями и плясками. Чем не смотрины. Девушку выбирали не только по работе, но и по скромности. Пока мы кружились в танце, рядом со мной откуда-то появился Аббас. Он веселился так же, как и местные. Откуда только знал слова песни и движения в танцах. Но мне было приятно... что именно его горячая ладонь сжимала мою руку. Вскоре я выдохлась и вышла из общего круга. Встала чуть в сторонке и прислонилась к стволу дерева, продолжая наблюдать за хороводом и хлопая в ладоши. Лучина была счастлива. Улыбка не сходила с ее лица, и все они были адресованы старости. Слован не отходил ни на шаг от девушки, И теперь совсем не походил на того человека, которого я встретила в первый день своего приезда сюда. Я не ошиблась, эти двое самой судьбой были предназначены друг для друга, просто не сумевшие разглядеть главного друг в друге при первой встрече. Даже Манур, нет-нет, да и бросал заинтересованные взгляды на лучину. И заметив, что я внимательно следила за ним, все свое внимание уделил другим девушкам. А вот. А база, после своего выхода из хоровода, я не увидела. Вроде только недавно был в общем круге, песни горланил, а теперь уже нет. Решил с кем-то на пару прогуляться вдоль реки? чего то такая мысль не обрадовала меня, больно кольнув в сердце. Так и захотелось повернуть голову в сторону реки и внимательно приглядеться к парам. С чего бы вдруг? Неужели я влюбилась в этого загадочного мага? Замерла, даже полной грудью вздохнуть боялась. Прислушалась к себе, и пришло понимание, что влипла я конкретно, и меня напугали мои же мысли. Нет, нет, нет, мне нельзя, ни в коем случае, иначе никакой столицы. Отец Айнилин ясно дал понять, что он от меня ждет. С женихом уже все сговорено и решено. Как я и говорил, ты совсем распустилась.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 Я решил, значит, так и будет. Пока тетушка Ви мне не напишет, что ты осознала свои поступки и стала совершенно другим человеком, в столице тебе делать нечего. Раздался довольно жесткий голос маркиза Гронвеля у меня в голове. Слова отца Инилин я запомнила чуть ли не наизусть. Если я вернусь в отчий дом с женихом, которого батюшка не одобрял... Он тут же выгонит меня из столичного особняка и снова сошлет в какую-нибудь тьму таракань. И уже навсегда. Тогда я до конца своих дней буду прозябать в глуши и в одиночестве, упустив свой второй шанс на жизнь, как и на счастье. Да и подруг своих вряд ли получится отыскать и поговорить с ними. Они не в курсе, что я тоже попала в этот же мир, что и они. Нет и еще раз нет. «Чувство и отношения на сегодня совершенно не к месту. Сейчас главное доказать отцу то, что я осознала все свои ошибки и исправилась, чтобы я смогла вернуться в столицу». Выбранного отцом жениха можно отпугнуть и потом. А порочить себя не составляло труда. Вряд ли маркиз захочет породниться с кем-то, кто по положению был ниже его». Значит, семья жениха ни за что не примет опороченную невесту. И остается только одно – заслужить прощение маркиза. В столице я уже могу затеряться или попросить крова у подруг. Для этого надо в столицу». В расстроенных чувствах перестала глазеть на хоровод и присела на бревно. Они были повсюду, чтобы молодежь могла отдохнуть или уединиться. Веселиться расхотелось напрочь. Сейчас мне нужно было все свои силы бросить на теплицу, вырастить растения и постараться получить хороший урожай. Ярмарка уже скоро, а у меня ни один росток еще не вырос. Еще и драгоценные минуты тратила не на изучение растений, а на веселье. Приняла решение найти лучину и предупредить ее, что возвращаюсь домой. Но не успела подняться на ноги, как рядом со мной опустился Аббас. И не с пустыми руками. Мужчина протянул мне деревянную тарелку с кашей. Не принять из его рук угощение, что готовилось для всех местных жителей, я не могла. Они приняли меня, и я должна была уважать их традиции и еду. Слован старался для всех. Да и запах еды щекотал ноздри так, что у меня рот тот же наполнился слюной. Я несколько дней питалась в сухомятку, и желудок в ультимативной форме требовал горячую еду. Первое время мы сидели в тишине. Не стало слышно и песен, только разговоры и смех. Видимо, всем захотелось попробовать сегодняшнее угощение. Я тоже аккуратно черпала кашу, дола на нее, чтобы ненароком не обжечься. И наслаждалась изумительным вкусом, казалось бы, такой простой еды. Обычная каша с мясом, что может быть проще. Но природа и томление на костре сделали свое дело. Я и не помнила, когда в последний раз ела еду, что приготовили на костре. Все это было в далеком детстве. Мельком взглянула на мага. Аббас уже почти управился с кашей. Но надо же было такому случиться, что и мужчина решил посмотреть в мою сторону в тот самый момент, когда и я. Наши глаза встретились, и я смущенно отвела взгляд. «Я хотел бы объясниться». Первым начал бас, отложив тарелку. За тот случай в лаборатории из за свои вопросы. Пришлось отложить тарелку и мне. Но разговора, как и объяснение, между нами не случилось. Будто сами боги вмешивались в наши судьбы, все контролируя, чтобы я не наломала дров и не натворила дел». Ведь за одним признанием последовали бы и другие. «Вот вы где!» Я чуть не подпрыгнула на месте, услышав голос лучины. Девушка появилась неожиданно, еще и из-за спины, а следом за ней показалась и макушка Слована. И она, и он несли тарелки, также и по две деревянные кружки. «Мы думали, что вы уже ушли домой». Девушка присела на бревно рядом со мной. Пришлось подвинуться ближе к базу, освобождая место и для старосты. Теперь наши колени соприкасались. Когда все уселись, мне и магу передали кружки с пенным напитком. Хороший же вечер получился. Лучина была горда собой. Это было слышно в ее голосе. Нет, она не хвасталась, а говорила то, что было видно и так. Девушка тоже приложила руку к сегодняшнему празднованию и потратила немало сил для его организации. И я была рада за нее, похвалив ее и старосту искренне. Разговаривать не хотелось. Нам и так было хорошо. Каждый из нас сидел и думал о своем, наблюдая за бликами луны на водной глади реки или любуясь звездным небом. Где-то в стороне от нас вели оживленные разговоры и споры. Вовсю горел огонь, плюясь искорками. Но все хорошее всегда заканчивалось. Народ потихоньку начал расходиться. Опустошив тарелки и кружки, мы тоже вслед за остальными собрались по домам. Вышли на дорогу и распрощались друг с другом. Каждая пара направилась в нужную себе сторону. Слован повел лучину в деревню, а мы с Аббазом к темному лесу. В темноте... Идти было немного страшно, несмотря на Аббаза рядом. Мак, видимо, почувствовав мои эмоции, зажег магический огонь. Я выдохнула, но уже через пару секунд меня напугал енот. Жуля выскочил перед нами прямо посередине дороги. Взглянул на меня жалобными глазами, вставая на задние лапки. Пожалела фамильяра и протянула к нему руки. Так мы и дошли до дома. Мы с Аббазом на пионерском расстоянии друг от друга, а енот на моих руках. И ни слова по дороге. «Может, чай?» — предложил Мак, стоило нам войти в дом. Я кивнула. Разговаривать сил не осталось, но нам нужно было поговорить. Мне нужно было сообщить ему о том, что между нами ничего не может быть. Нас тянуло друг к другу, это видела даже Лучина, и делала мне недвусмысленные намеки. И пока Аббас хозяйничал на кухне, Я присела на диван, чтобы сформулировать свои мысли. Буквально на минуту. Предатель-фамильяр ускакал на кухню сразу, как только было озвучено предложение попить чаю. Видимо, надеялся стащить что-то вкусное. Я и сама не заметила, в какой момент у меня закрылись глаза. Для моего организма танцы не прошли бесследно. Думала, что на секунду, да только через пару минут сквозь дрему, Я почувствовала, как меня укрыли. Также, словно кто-то ушел, обдав меня ветром, закрывая дверь. Но почему тогда запахло восточными специями?